Закери Эзра Роулинс сидит на потёртом кожаном диване, глубоко под землёй, надо полагать, далеко за полночь, у потрескивающего камелька, и читает. Книга, которую оставила ему Райм, вся написана от руки. Закери освоил пока что лишь несколько страниц. И быстро это дело — читать рукописный текст. А потом он совсем не уверен, на каком она языке. Если чуть расфокусировать взгляд, буквы расползаются в сочетания, которые не воспринимаются как знакомые слова, отчего ломит виски и охватывает отчаяние. Отложив на минуту книгу, он переставляет лампу поближе. Вообще любопытно, как эта книга связана со всем остальным. Он уверен, что девочка, которая еще и кролик, это та самая, что в сладостных печалях провалилась в лесу в память двери, И повествование только что вышло за границы гавани на беззвёздном море, чтобы представить читателю некоего Китинга. Закирь зевает. Если он хочет осилить всю книгу, требуется кофеин. Ручка, которой обычно он пишет записки на кухню, куда-то запропастилась, возможно, вследствие игры с кота, поэтому он ищет другую. Он видел несколько на каминной полке под кроликами-пиратами. Закери переставляет подсвечник, передвигает бумажную звезду, и тут что-то сваливается на пол. Он наклоняется, чтобы поднять пластиковую карту, которой запирался его номер в гостинице, и рука его замирает на полпути. "Долгонько же ты соображал", говорит голос в его голове. Закери взвешивает, какая из тайн больше нуждается в срочном расследовании. Кладет пластиковый ключ в карман и выходит из комнаты. Коридор еле освещен, значит, час более поздний, чем он думал. Он ошибается поворотом, пытается вспомнить, как лучше дойти. Попадает в знакомый коридор, выложенный плиткой с лозами. Останавливается у двери, которая тонет в темноте. В нерешительности стоит перед ней, из-под двери вырывается тоненькая полоска света. Закери стучит в дверь Дариана раз и другой и почти что готов уйти, когда дверь резко распахивается. Дариан смотрит на него. Нет, сквозь него, в глазах широко распахнутых усталость, и Закери думает, что, может, Дариан спал. но, скорее всего, нет. Тот полностью одет, хотя застегнут в криф и в кось. И к тому же босс, а в руке у него стакан с виски. «Ты пришла убить меня», — говорит Дариан. «Я?» — изумляется Закери, но Дариан, не слушая, продолжает. «Сказал Савиной король. Я?» — удивилась дочь кузнеца-оружейника. Это ты что ж так надрался, спрашивает Закери, через плечо Дариана, глядя на письменный стол, на котором стоит почти что опустошённый графин. Они всегда ищут способ убить меня. Они нашли меня даже здесь, во сне. На слове здесь Дариан разворачивается лицом к комнате, и виски в его стакане, не поспевая за ним, расплескивается веером. Ну ты даёшь. Лакири следует за Дарианом, а тот продолжает свою историю, обращаясь отчасти к нему, а отчасти к комнате в целом. Судьбы и сказки лежат на столе рядом с графином. Заглянув в книгу, Закери видит, что открыта она на истории про три меча, и на картинке сова в короне на стопке книг, а книги на пне, облепленном свечами, то, что там следует быть ещё и пчелиному улью, иллюстратор проигнорировал. Новый король придёт занять моё место, вещает Дриан. Приступай. Это твоё предназначение. Он с пафосом протягивает стакан, и Закери пользуется этим, чтобы забрать стакан и поставить его на стол от греха подальше. Закери прежде втайне хотелось, чтобы Дариан что-нибудь ещё ему рассказал, но имел он в виду совсем иное. И сейчас он стоит, смотрит и слушает, как обезглавили сову и как рассыпалась в пыль корона. И несмотря на особенности повествования и состояние рассказчика, то, о чём речь, кажется реальным, более реальным сейчас, чем когда он читал те же слова в книге. Будто бы всё это действительно случилось когда-то, давным-давно. И тут она проснулась, всё ещё сидя в кресле у камина в своей библиотеке. Дэриан ставит точку, сам рухнув в кресло у камина. Голова его откидывается на спинку, веки смыкаются и остаются закрытыми. Закери делает шаг, проверить жив ли он. Но стоит ему приблизиться, как Дэриан наклоняется вперёд и продолжает, словно передышки никакой не было. На той полке, где хранился меч На пустом стеклянном футляре сидел ржаво-охристый в белую крапинку филин. Дариан указывает на что-то позади Закери, тот оборачивается, ожидая увидеть филина, и видит его. В самом деле, в книжном шкафу между книг стоит небольшая картинка, живописное изображение совы, над головой которой парит золотая корона. «Филин остался с нею до конца её дней», — шепчет Дориан прямо Закери в ухо, а потом снова откидывается на спинку. «Даже пьяный до невозможности, он всё равно отличный рассказчик». «Слушай, а кто вправду этот Савиный король?» — прерывает молчание Закери. «Ш-ш-ш», — отвечает Дориан, — прижав свой палец к губам Заккери. Мы этого ещё не знаем. А когда узнаем, это будет означать, что история подошла к концу. Палец его на мгновение задерживается на губах Заккери, а потом рука падает, оставив после себя запах виски, пота и бумажных страниц. Глава Дыриана откинуты на высокую спинку кресла. Время ночного пьянства и рассказывания историй и стекло. Закери ясно, что пора уходить. По дороге к двери он берет со стола стакан с виски на донышке. Выпивает, что там осталось, отчасти за тем, чтобы Дориан не выпил, когда проснется, потому что с него довольны и без того, Но большей частью за тем, что хочется попробовать то же, что пробовал Дэриан. Вкус глянцевитый, с лёгким привкусом табачного дыма и меланхолии. Осторожно прикрыв за собой дверь, Закери оставляет Дэриана вроде бы спящим, а может, дремлющим в этом его кресле, у этого выделенного ему камина, в этом его личном уголке. Это и не то чтобы библиотеки. Жалею только, что нет кота рядом, чтобы тот за ним присмотрел. Закери идет, сам толком не зная, куда направляется. Пусть даже цель обозначена у него в уме. Или, по крайней мере, так обстояло дело, когда он вышел из своей комнаты. «Как давно это было?» Время из истории о трёх мечах сбило его представление о времени настоящем. А может, он просто нуждался в компании? Он доходит до сердца, где темнее, чем когда-либо раньше. Тут и там на люстрах горят лишь несколько лампочек. Дверь в кабинет хранителя распахнута настежь. Ломтик света в померклом сердце Из кабинета доносятся голоса, и Закири с удивлением понимает, что ни разу еще не слышал здесь чьего-либо разговора. И ему даже в голову не приходило, что кто-то может услышать его собственные речи, несмотря на то, что все эти бесчетные закоулки, ниши и темные переходы словно устроены для того, чтобы удобно было подслушивать. Он подходит ближе. Потому что именно в этом направлении он всё равно шёл. Подходит и сам себе думает: подслушиваешь ли ты, когда подслушиваешь не нарочно. Ничего не выйдет. Голос хранителя звучит приглушённо и как-то иначе, чем раньше. В нём начисто отсутствует та официальная интонация, которая отмечена все прошлые его Закири разговоры. Ты не можешь этого знать, отвечает ему голос Мирабель. А ты что, можешь? спрашивает её хранитель. У него есть книга, говорит в ответ Мирабель, и хранитель отзывается на это словами, которых Закери расслышать не может. Прячась в тени, он делает шаг к двери во всю же на вострифуши. Ему видна лишь часть кабинета. Фрагменты шкафов и книг, угол письменного стола, свисающий с него рыжий кошачий хвост. Свет ламп перемежается тенью, так что пространство исчерчено полосками темноты. Отсюда удаётся разобрать, что говорит хранитель. Не следовало тебе туда идти, говорит он. И не следовало впутывать в это алегро. «Да, Аллегра и без того впутана», — перебивает его Мирабель. «Еще с тех пор, как начала закрывать двери и вместе с ними возможности. Мы так с нею близки». «Тем более не следовало ее провоцировать». «Да не было другого способа. Мы нуждаемся в нем. Мы нуждаемся в этом». Часть руки Мирабель движется, указывая на что-то, чего Закере не видно. «И даже книга вернулась. А ведь ты совсем опустил руки, верно?» Пауза длится так долго, что Закири остаётся предположить, что в кабинете есть ещё одна дверь, и Мирабель через неё вышла. Но тут голос хранителя прерывает молчание, и звучит он тише и снова совсем по-иному. Просто я не хочу снова тебя потерять. Изумлённый Закири вытягивает шею, и поле зрения немного сдвигается. Он видит теперь бок Мирабель, которая сидит на краю стола спиной к нему. Хранитель, стоя, скользит рукой по её шее, плечу, оттягивает ворот платья и, склонившись ниже, прижимается губами к обнажившейся коже. Может, на этот раз всё будет иначе, тихо говорит она. Рыжий кот громко мяукает, глядя в упор на дверь. Закери торопливо ретируется в глубь первого попавшегося коридора. Идёт по нему, время от времени оборачиваясь, чтобы убедиться, что за ним никого нет. Идёт и думает: "Да чего же это просто? Проглядеть то, что деяется под самым твоим носом". На всякий случай ещё раз оглянувшись, он видит посреди коридора сплющенную физиономию своего приятеля Перса. Может, составишь мне компанию, говорит он коту, но приглашение звучит печально. Ему самому, пожалуй, больше хотелось бы залезть спать или устроиться в кресле рядом с Дарианом, или нет, он и сам не знает, чего хочет. Персидский кот потягивается, важно подходит, останавливается у ног Закири и выжидательно на него смотрит. Ну что ж, говорит Закери, и бок о бок с котом они идут по коридорам и залам, в которых полным-полной историй про всяких других людей, и наконец вступают в сад, украшенный статуями. Думаю, вот это я разгадал, сообщает коту Закери. Кот не отвечает, поскольку разглядывает мраморную лису размером примерно с него. растывшу в прыжке, так что хвостом она метёт землю. Внимание Закери поглощено другой статуей. Он стоит перед мраморной женщиной, сидящей в кресле и усеянной множеством пчёл. Гадает, кто мог её изваять. Гадает, как далеко по всему этому месту разбредались её пчёлы, сидя в карманах или в сопровождении котов. Гадает, смотрел ли кто на неё с мыслью, что, может быть, не обязательно под книгу подставляет она свои ладони, гадает, была ли у неё корона. Гадает, кто оставил ей тот стакан с вином. Кладёт в правую ладонь статуи золотой ключ, который Мирабель сняла со своего ожерелья. Пластиковый гостиничный ключ кладёт ей в левую руку. Ничего не происходит. Зайкери тяжко вздыхает. Он почти уже собирается спросить кота, не голоден ли тот, останавливает его только мысль, допустимо ли нарушение правила котов не кормить, как раздаётся гудение. Исходит оно от статуи, гудение и жужжание. Пальцы статуи начинают двигаться, сжимаются вокруг ключей. Одна из пчёлок падает с её руки на пол. Теперь слышится скрип, а за ним тяжёлый металлический сток. Однако статуя, стиснув ключи, остаётся недвижной. Закири трогает её за руку, та сомкнута вокруг ключа, словно так и была изваяна. И ничего больше не изменилось. А ведь что-то скрипело и стукало. Закири обходит статую. Вот оно что! Задняя часть мраморного кресла ушла в пол. Статуя полая. Под ней — лестница. Снизу исходит свет. Закири оглядывается на кота, который пристроился под передними лапами взлетевшей в прыжке мраморной лисы. Из всех хвостов подрагивает только тот, что принадлежит коту. Кот мяукает что-то, обращаясь к нему. Наверное, каждый момент имеет свое значение. Где-нибудь? Да и имеет. Закерия Эзра Роулинс входит внутрь королевы пчел и спускается еще глубже.